Микеланджело. Для 50.000 Флоренции 80 смертей от наводнения потеря очень чувствительная, тронувшая сердца всех горожан. Кто-то потерял семью, кто-то друзей, а кто-то соседей. Буонаротто не досчитался товарищей по стройке, а приход церкви Санта Кроче, который посещало семейство, лишился четырёх прихожан. Один из них спал на соседнем топчине, когда семья Бонаротти во время восстановления сгоревшего дома ночевала в церкви. По городу поползли разговоры о том, что такого никогда не случилось бы, будь у власти Медичи. Люди страдали от голода и холода, лишённые возможности жить в своих затопленных домах. Вообще-то флорентийцы привычны к наводнениям. Чуть ли не каждый год Арно выходил из берегов, подтапляя округу. Но с нынешним паводком толстый слой грязи и мусора покрыл даже отдалённые от реки кварталы. Отметка уровня воды поднялась против обыкновенной на высоту человеческого роста, и плесень уже начала захватывать стены затопленных домов. Погибли ковры, обстановка, одежда. Многие лишились почти всего имущества. Уйдут годы на то, чтобы восполнить понесённые горожанами утраты. Ночью Микеланджело и Буонаротто поддерживали друг друга, когда тот или другой вскакивал после очередного кошмара. Они уселись возле потрескивающего очага на восстановленной кухне Отцовского дома и по очереди пили из графина разбавленное вино. Расскажи, братик, ещё раз всё сначала, с того момента, как дождь только зарядил, попросил Микеланджело. Прямо накануне наводнения Буонаротто заверял, что дамбы укреплены не хуже городских стен. В день прорыва рабочие дополнительно укрепили дамбу мешками с песком и камнями. Должно быть, где-то в укреплении всё же имелся изъян, но где именно, никто не знал. Об этом оставалось только гадать. После потопа никто не видел Леонардо, так что спросить, в чём причина прорыва, было неукова. Вода прибывала и прибывала, давила всё сильнее и сильнее, но дамбы держали намертво, ни на волос не дрогнули. А потом Замолчав, Буонарото молча глядел на огонь. Потом её вдруг прорвало, всю разом, быстрее, чем он сделал долгий глоток из графина, чем взвивается наш отец, когда ты произносишь словом мрамор, закончил Буонарото, пытаясь выдавить из себя смешок. Микеланджело ещё дважды или трижды заставлял брата пересказать всю историю с самого начала, с того момента, как тот приступил к работе на реке и до трагедии. Буанаррота послушно рассказывал, но в конце концов его веки стали слепаться, и он замолк так надолго, что Микеланджело в смущении понял «брату пора отдохнуть». И все же какая-то мысль, пока неуловимая, засела в голове Микеланджело и скреблась там, не давая ему заснуть. Дамба была надежно укреплена, и крепка, и непоколебима, пока не перестала быть таковой крепость и выносливость. Вот к чему следовало стремиться, возводя дамбу. Верно же, Микеланджело был крепок, не всегда вынослив, конечно, признался он себе, вспомнив о галлюцинациях и бреде, из-за которых родным пришлось перетащить его в больницу. Но это не потому, что он слаб, просто нагрузка оказалась для него непосильной. Слишком давила на него необходимость работать, демонстрировать прогресс, подтверждать звание истинного мастера. Давление нарастало и нарастало, ни на миг не ослабевая, не давая ни минуты передышки, и в конце концов сломило его. Я был вынослив, рассуждал Микеланджело, вынослив и крепок как камень, до тех пор, пока камень не сломался от напряжения. В этом мгновении догадка вспыхнула в его мозгу, будто молния, на миг соединяющая небеса и землю. Он выскочил из постели, торопливо натянул рабочие башмаки прямо на босу ногу, накинул поверх ночной рубашки подбитую овчиной куртку, выскользнул из дома и помчался к собору. Микеланджело ворвался во двор мастерской. В предрассветной дымке, закутанный в парусину Давид по-прежнему возвышался на деревянной платформе, ровно в том самом месте, где его застали первые капли ливня. Какой-то вандал проник в соборный двор и намолевал на парусине герб Медичи. Садрини надеялся, что через неделю земля достаточно подсохнет, и они смогут повторить попытку с перевозкой Давида на площадь перед Синьорией. Так они заткнут рты поднимающей голову клике приспешников Медичи. Микеланджело ходил вокруг платформы, осматривал туго натянутые канаты возвышающийся посреди массивный столб, к которому была привязана статуя, сбитый из толстенных досок по мост, конструкция казалась прочной и надежной, нерушимой, и будет таковой, пока не разрушится. То же самое можно сказать и о мраморе. Этот камень прочный и крепкий, он способен простоять века, но один неверный удар молотком или роковая колдобина на мостовой, и он вмиг рассыплется. Такова и жизнь человека. Чем больше он Микеланджело пытался оставаться несокрушимым, чем сильнее стискивал зубы и напрягал мышцы, сопротивляясь ударам судьбы, тем ощутимее неудачи поражали его разум и нутро. Но стоило ему прекратить сопротивление, как он уподобился волне, которая, вздымаясь и опадая, катилась по морю, подчиняясь воле ветра. Или взять моё тело, продолжал размышлять Микеланджело. Когда я прыгаю с высоты, если я упаду на напряжённо вытянутые ноги, кости поломаются, а если согну ноги в коленях, они спружинят, и я приземлюсь мягко и упруго, как пёрышко. Микеланджело изначально пошёл неверным путём, придумывая способ перевозки статуи. Теперь он ясно видел свою ошибку и понимал, как нужно всё устроить. И своим озарением он был обязан безумной идее Леонардо и её оглушительному провалу. Давида не стоило намертво крепить к платформе, наоборот, следовало сделать статую неустойчивой. Надо было придать Давиду гибкости.